Обращаясь мыслями к тому периоду своей жизни, я нахожу его на удивление легкомысленным. В домах в районе Блумсбери и Холборна постоянно устраивались званые ужины, обеды и коктейли. Я был решительно настроен избавиться от неловкости, которую позорно продемонстрировал на вечере в клубе Чарингворд, и манеры мои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 как оказывалось, что все мои друзья с ней знакомы. Более того, время от времени я видел ее на разного рода торжествах, а чаще в чайных залах роскошных отелей. Кончилось же все тем, что я начал собирать любые крохи информации о положении этой женщины в лондонском свете.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 нажила себе немало врагов по причине своей, как это называли, прямолинейности. Друзья Хэриота Льюиса, а их объективность, сказать по правде, едва ли заслуживала безоговорочного доверия, описывали, как немилосердно она преследовала дирижера. Другие обвиняли ее в том, что она манипулировала его друзьями, желая приблизиться к нему. Последующий разрыв с дирижером, учитывая неимоверные усилия, затраченные на то, чтобы завоевать его, одних озадачивал, другим казался явным свидетельством цинизма ее мотивов. С другой стороны, я встречала людей, которые отзывались о мисс Хеммингс неплохо, говорили, что она умна, обворожительна, что у нее сложная натура.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 пытаясь завоевать внимание мисс Хэммингс. Поначалу я, разумеется, не понял его слов, а позднее, когда понял, обнаружил, что с особым интересом солежу за мисс Хэммингс. Однако, несмотря на это, мы впервые заговорили с ней только через два года после первой встречи в клубе Чаринг Уорд. Приятеля, с которым я пил чай в отеле Уолдорф, внезапно вызвали по какому-то неотложному делу, и я, оставшись один и поглощая булочки с джемом, заметил мисс Хеммингс, сидевшую также в одиночестве за одним из столиков на балконе. Как я уже сказал, то было тнюдь не первый раз, когда я встречал ее в подобных местах, но к тому дню ситуация изменилась. Поскольку не прошло и месяца после окончания дела мэнеринга, и я пока парил в облаках, в дни, последовавшие за моим первым триумфом, я был опьянен успехом. Передо мной вдруг открылось множество дверей, совершенно неожиданные приглашения сыпались на меня, как из рога изобилия. Люди, которые прежде выказывали лишь вежливую любезность, теперь при моем появлении не могли удержаться от восторженных восклицаний. Неудивительно, что у меня слегка закружилась голова. В тот день в Волдорфе я неожиданно для самого себя вдруг оказался на лестнице, ведущей на балкон.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 как полный глупец, пояснил я. — Вероятно, вы о нем считали Да, вы были следователем. Сухой тон, которым это было произнесено, напрочь выбил меня из колеи. В нем не было и намека на восхищение, лишь констатация факта, что она с самого начала знала, кто я, и по-прежнему не понимала, почему я оказался возле ее столика. Я внезапно почувствовал, как исчезает эйфория, владевшая мной последние недели, и именно в тот момент, нервно рассмеявшись, осознал, что дело Мэнринга при всем его очевидном блеске и, несмотря на все похвалы, расточавшиеся мне за отлично проведенное расследование друзьями,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 все основания прореагировать на мою выходку подобным образом. Глупо было воображать, будто дело мэнеринга может стать достаточным основанием для того, чтобы произвести на нее впечатление. Но в тот момент я вернулся на место рассерженным и подавленным.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 и ложный путь сделать себе имя. Короче говоря, как бы не тешили мое самолюбие бесконечное предложение дружбы, которые я получал после раскрытия дела мэнеринга, случай в отеле «Уолдорф» заставил меня снова вспомнить своих родителей, и я твердо решил, никакие легкомысленные занятия не отвлекут меня от дела.